Охота в жуи. Артанс. Мина моего мужа, удирающего, будто крыса, из капкана, лучшее, что я видела за последние несколько месяцев. Немногим от нее отличается и физиономия фабричной девицы. Это особо похоже на раскопризничевшегося ребенка. Руки сжаты в кулаки, а выражение лица такое точно ее отшлепали позаду. Девица исчезает в толпе так же неожиданно, как и Жозеф. «Я рад, что приехал, дорогая», — произносит Депис, растягивая слова. «Весьма занимательный вечер». О нем я, по правде говоря, совсем позабыла. Одарив этого глупца улыбкой, я удаляюсь в том же направлении, что и муж, чтобы получше рассмотреть происходящее. Когда я, наконец, пробираюсь сквозь толпу, пропахшую потом и дешевой выпивкой, Жозеф уже успел с поразительной скоростью осушить бокал вина. Моя камеристка глазеет на кучку работников, занятых каким-то вульгарным развлечением, словно знать не знает, что творится. На ней весьма интригующий наряд. Он сшит из дорогого шелка, только вот фасон неприлично устаревший. Её новый спутник тоже стоит, разинув рот и пялись на взбешенного Жозефа. Очевидно, мужу не достало обходительности, чтобы вежливо представиться. «Какой же он дурак!» Наскакивает на соперника петухом, и всё из-за этой смиренной маленькой курочки. Фабричная девица стоит рядом с ними, сверкая глазами, как полоумная. Ее выбившиеся из прически жесткие волосы торчат во все стороны пружинками. — Ты кто такой? — рычит Жозеф, кидаясь на незнакомца, который, судя по изношенной одежде, небрежной черной бороде и кроткому выражению лица, вряд ли стоит подобного внимания. «Мы уже встречались, мсье», — отвечает тот. «Меня зовут Гийом Эрар». Его взгляд ненадолго задерживается на фабричной девице и снова останавливается на моем муже. «Ах, да, Гийом Эрар!» — презрительно усмехается Жозеф и выпивает второй за несколько минут бокал вина. «Ты, кажется, откуда-то знаешь, мадмуазель Тибо?» Не взглянув, он с размахом ставит бокал на стол. Тот разбивается в дребезги, и появляется темная лужица, переливающаяся осколками, будто звездное небо. «Однако, супруг мой», — произношу я, не удержавшись от вмешательства, «вы забыли, зачем мы здесь собрались? Сегодняшний вечер был устроен специально для наших тружеников». Все, кто окружает нашу странную, чересчур разгоряченную компанию, прекращают веселиться, чтобы поглазеть на стычку между Жозефом и Черноборотом. «Мсье, я...» — лепечет этот самый Гийом Эрар, не понимая, чем он провинился. Жозеф подходит к предполагаемому сопернику так близко, что чуть не сталкивается с ним носами. Это весьма занятно, ведь хотя за последние месяцы муж сделался гораздо вспыльчивее, чем прежде, мне еще не доводилось видеть проявление подобной несдержанности. Передо мной разворачивается настоящий фарс. Владыка и хозяин этих мест, напрочь позабыв о приличиях, демонстрирует истинное лицо своего подлого сословия. Я подбегаю к мужу одновременно с фабричной девицей, но не столько для того, чтобы помешать ему ударить Чернобородова, сколько потому, что не нахожу в себе сил воспротивиться искушению и немного подразнить Жозефа». «Супруг мой, умоляю вас!» Невинным тоном щебечу я. «Вам нет необходимости целовать мужчину, каким бы привлекательным он ни казался. Помните, что мы давали обед верности». Жозеф резко поворачивается ко мне. «Вы!» — шепит он, нависая надо мной и приближая свое лицо к моему. Гнев его достигает такого накала, что он не в силах вымолвить ни слова. «Вы!» На какую-то долю секунды мне, ошеломленно его невиданным бешенством, чудится, что я почти боюсь его. Однако я разражаюсь смехом. Я смеюсь и смеюсь над всеми этими людьми, пока те один за другим не отворачиваются. Мне кажется, что они, наконец, устыдились собственного нелепого поведения. Но потом до моего сознания доходит, что их внимание привлекает нечто еще. «О, нет!» — стонет камеристка. У дверей раздается оглушительный рев, переходящий в насмешки и выкрики. Я мгновенно забываю про веселье, распознав природу этих кровожадных криков. Это звериный вой толпы, наметившей свою жертву. Передо мной проносится сценка сверсальских обоев, уродливые, перекошенные физиономии мучителей певчей птички. «Мы поймали маленького гаденыша!» — выкрикивает пьяный мужской голос, заглушаемый хриплым хохотом остальных. «Он явился к нам на праздник!» «Меня обдает ледяным холодом!» Я вижу, как над головами рабочих что-то взлетает. Эту вещь подбрасывают и швыряют, будто ненужную грязную тряпку. И только тогда я различаю, что это. Маленькое беспомощное животное со светло-рыжей шорсткой, визжащее от панического ужаса, когда его подкидывают. «Пипен!» — пронзительно кричу я. И от собственного вопля у меня закладывает уши. Распихивая всех, кто попадается на пути, я бросаюсь к песику.